Глава 11 Барастандинус был окутан глубокой ночной тьмой Он приблизился к стене Крудающей владения лимпариуса. И смотря на повязку через резаную рану На бедре Кемерий двигался легко Рана была неглубокой И не причиняла ему беспокойства Он получал куда более серьезные дырки в теле все-таки оставался жив. Человек, нанесший ему эту рану, более не пребывал в числе живых. Небольшую боль он охотно брал в придачу к чувству глубокого удовлетворения по поводу гибели своего врага. Стена была сложена гладкими гранитными блоками, скрепленными цементным раствором. Снаружи этот раствор был аккуратно счищен. В высоту стена превышала рост Конна в добрых три раза. ней негромко рассмеялся. «Детская игра», – подумал он, разглядывая трещины в кладке. Обыкновенному человеку стена показалась бы совершенно гладкой, но для кимерийца она была чем-то вроде лестницы. Если Лемпариус возлагал саму надежду на высокие заборы, то он очень плохо защищен от непрошенных ночных посетителей. Для того, чтобы забраться наверх, кону потребовалось всего лишь несколько минут. Наверху были насыпаны острые камни. Здесь можно было опасно пораниться, если, конечно, быть полным болваном и не глядя прыгнуть на осколки. Кон снова ухмыльнулся. Будущее состоянии забраться на стену он мог предвидеть и шипы наверху. Наивные предосторожности строителей не повредили ему ни в малейшей степени. Он спускался по внутренней стороне стены, пока не оказался на высоте своего роста над землей. Тогда он прыгнул и легко приземлился. Дворец находился на расстоянии 100 шагов. «Наверное, дворец – слишком уж громкое слово», – подумал Конун. Конечно, дом был большим, но в то же время не таким уж великолепным по сравнению с некоторыми зданиями, которые он видел в Шидезаре. А с разрушенной слоновой башней в Эренджуне этот дом вообще не идет ни в какое сравнение. Но если там внутри найдется то, что он ищет, тогда сойдет и такой. Дом также был построен из камней, скрепленных раствором, чищенным так, что открывалась фактура камня. Не было ни рва, ни стражу дверей, ни собак, ни птиц. Подобный расклад показался Конну весьма странным. кону отважно зашагал к дворцу, надеясь смутить этим предполагаемого сторожа. Если его кто-то увидит, он успеет подойти достаточно близко, чтобы помешать поднять тревогу. Но никакого сторожа на темном углу не было. Кону больше не обнаружил никаких укрытий для стражников или постовых. Он покачал головой. «Этот лимпариус просто подарок Белла всем местным ворюгам», – подумал он. «Просто удивительно, что на воротах еще не вывешена таблица с приглашением что-нибудь стянуть». Несмотря на то, что до сих пор никаких препятствий не встречалось, ком не терял осторожности. Сперва он думал проникнуть в здание через главный вход, не и лукаво, но потом отказался от этого намерения, праведливо считая такую наглость чрезмерной. «Лучше не испытывать судьбу». «Окошко!» Тоже вполне подходящая вещь. Так как пока что все ему удавалось без труда, Кон начал искать незапертое окно. Его ожидания не были обмануты. Ставни легко раскрылись, и он приспокойно собрался внутрь. Эмириц оказался в кладовой, где хранилась в ожидании грядущих перов битая дичь. Насколько он мог разглядеть, в славном свете свечи из коридора. Вор ловко проскользнул между качающимися мертвыми птицами, стараясь не задеть резко пахнущее мясо, И выглянул в коридор И снова Кемерец улыбнулся Пусто Он расслабился Такой человек, как владелец этого дома Просто заслуживает того, чтобы его обокрали Наверняка это на редкость Экстравагантная личность Кону шагнул в коридор Он ступал на цыпочках, чтобы его не услышали Эту меру предосторожности Он принял автоматически Незачем отказываться от полезных привычек Только потому, что кража Показалась ей простой Коридор привел ее в большое помещение с ванной, полной горячей воды. Пар оседал на стенах, и капли стекали вниз, образуя маленькие лужицы. Но где же все обитатели этого дома? Возможно ли дело, чтобы все они спали, не выставив ни одного охранника? Какое безумие! Конон прошел мимо нескольких открытых дверей. Он видел дорогую мебель и ковры, картины и скульптуры. В некоторых комнатах стояли механические приборы – Но назначение их было ему неясно. ясно. Наконец Мириц оказался перед запертой дверью. Он усмехнулся. Время. Он наклонился, чтобы получше рассмотреть замок и расцвел. Такой замок откроет и ребенок. А Корум уже не ребенок. Он просунул на кинжала между краем двери и косяком. Простой поворот клинка и замок открыт. Дверь без всяких усилий распахнулась внутрь. Кон прихватил свечу из коридора и поднял ее, вступая в комнату. Он остановился на пороге, затаив дыхание. Кром. Свет, коптящей свечи, упал на сокровище. Здесь стояли золотые статуэтки, украшенные драгоценными камнями, большей частью изображавших кошек. Слоновые бивни, обитые спиралями золота и серебра, лежали целой кучей. Инкрустированные доски столешниц, Кожаные кошельки, без сомнения набитые монетами, громадились в беспорядке повсюду. Он до цели. Он тихо притворил за собой дверь и поднялся чуть повыше. Опыт прошлых краж научил его брать только те вещи, которые легче всего перевратить в звонкую монету. Здесь валялись кошельки с деньгами, и это ему было очень на руку. Но если некоторые из этих кошельков набиты драгоценными камнями, то отказываться от них в высшей степени глупо. Он бы собирался проявлять чрезмерной жадности. Сотни другая золотых монет и немного драгоценных камешков как раз столько, чтобы хватило на покупку одной королевы, не больше. Его потребности можно считать полностью удовлетворены. Он чуть было не расхохотался во весь голос. Какая досада, что он перегнал свою телегу. Меры по охране дворца столь убоги, что он мог бы незаметно нагрузить сокровищами повозку средней величины и вывести ее за ворота. Кемериц принялся исследовать кошельки. Один кожаный кошелек был туго набит золотыми монетами, другой был полон граненых изумрудов. Эти дорогие зеленые камни вор спрятал в свой собственный кошель, решив приберечь их для себя лично. В следующем мешочке он обнаружил около 60 серебряных монет. Он оставил их на месте. Лишь тяжело таскать, да и к тому же серебро, по сравнению с остальными богатствами, не слишком его прельщало он натолкал большой кожаный кисет такое количество золотых монет, что тройные швы затрещали. И снова Кенерицу пришлось взять себя в руки, чтобы не засмеяться. Он поедет в Немедию не только с удобствами, но и как богатый человек. Теперь можно нанять целую армию, чтобы осадить чародея, захватившего в плен сестру и братьев Элги. Или вообще купить своего личного мага. «Пускай сражается». Кимерит хотел уже было уйти, когда взгляд его упал на предмет, которого вначале не заметил. Небольшая вещица стояла у двери на резной подставке из слоновой кости. Он остановился, желая рассмотреть странный прибор поближе. Это был шар в кубе, сделанный из золота или латуни. В чем-то конструкция казалась очень своеобразной, но Холл не мог сказать, в чем именно. Раз эта вещь стоит на таком дорогом пьедестале, она, несомненно, должна быть очень ценной. Конан поразмыслил, куда бы засунуть безделушку, потом пожал плечами. «Нет, довольно. Хороший вор знает, когда становиться». «Умное решение!» – послышался мужской голос. «Раз ты не знаешь, что такое сторора и как не поступить, она пропадет у тебя зря». Еще до того, как фраза была закончена, Конан резко повернулся в поисках говорить, что. Правой рукой он извлек меч из ножен, левый изжал в мешок с деньгами. Свеча упала на пол и погасла. Темнота окутала комнату, так что молодой кемеридец теперь ничего не мог разглядеть. Хорошо, если он ослеп, то и его противник в этом мраке не стал видеть лучше. Голос звучал снова, и в нем проскользнула издевательская нотка. Если ты думаешь, так легко от меня отделаться, то ты заблуждаешься. Я вижу тебя, и твою участь решена. Вор. Вот это мы еще посмотрим, подумал Конун. С мечом в руке он двинулся к тому месту, откуда раздавался голос. «Нет, так просто ты меня не найдешь!» Теперь голос переместился и излучал слева от конуна. Вор повернулся туда. Его глаза уже немного привыкли к мраку. Прямо перед ним на темном фоне вырисовывался плотный сгусток черноты, но он не был уверен в том, что это есть его собеседник. Единственный луч света пробивался из-под закрытой двери, и темное пятно могло быть просто слабой тенью. «Смело могу утверждать, что ты чужеземец!» Сказал человек или его тень Потому что ни один житель Марстандинуса Не может быть обижен богами до такой степени Чтобы решиться обокрасть дом Лемпариуса Источник звука опять переместился на другое место Кон подумал о том, какими возможностями он располагает Здесь он имел дело с человеком Который явно ориентировался в темноте лучше, чем это возможно Кроме того, ему удавалось перемещаться так Что Хемерийс ничего при этом не слышал У Конна была с собой добыча, и он видел полосу света там, где находился коридор. Удачливый вор – это тот, кому удалось уйти вместе с награбленным. Именно это он собирался сейчас сделать. конун прыгнул двери. Что-то мелькнуло, перечеркивая полосу света двумя темными полосами. «Ноги», – подумал он. «И если эти ноги носят владельца таинственного голоса, то не принадлежат человеку невероятной быстроты». Он не представлял себе, как можно было преодолеть расстояние между тем местом, откуда только что звучал голос, и дверью за считанные доли секунды. Варвар ударил мечом, чтобы разрубить пополам все еще невидимую фигуру. Меч сходил в пустоту. «Для идиота ты довольно проворен», — наслышно произнес голос. «Но это тебя не спасет». Конун не удостоил ее ответом. Он принялся, что есть силы крутить меч, отступая двери. Сталь звенела в темноте. Пусть только невидимый не попытается прорвать этот барьер. Кону удалось добраться до двери. Почувствовал спинную ручку. Что делать дальше? Все не так просто. Он не решался повернуться к невидимке спиной в этой темноте. Открыть дверь с тяжелым мешком в руке было довольно-таки сложным делом. Однако не вполне безнадежным. Но вполне возможно, что помощники хозяина притаились в коридоре и ждут, когда вор выйдет. Кону головой. Слишком много думать вредно. Если все взвешивать да обдумывать, то есть шанс умереть от старости. К черту! Кон ручку повернул и открыл дверь. Одним прыжком кемерец выскочил в коридор. Никого. Кон засмеялся и помчался прочь. Позади себя он слышал шорох, но когда обернулся, то ничего не увидел. Еще один поворот, и он будет возле кладовки, через которую он проник в дом. Если он вырвется на волю, он побежит прямо к воротам. Это быстрее, чем карабкаться по стене. Едвя свернул за угол, он становился с проклятием Его мощная грудь все еще бурно вздымалась В конце коридора дорогу им преградили Около дюжины людей Вооруженных мечами и пиками Там не пройти Он повернулся и помчался назад По тому пути, по которому пришел сюда Лучше встретиться лицом к лицу с одним человеком Пусть даже в темноте Чем с дюжиной солдат, подумал он Хорошо, что теперь за спиной у него Ярко освещенный коридор Сворачивая за угол Кемирид заметил, что эти люди за ним не гонятся. Непонятно почему, но это обеспокоило его куда больше, чем если бы они наступали ему на пятки. В тридцати шагах от Конна стоял человек, и он был совершенно один. Высокий, белокурый, с очень белой кожей. Он держал в руке лишь кривой нож. Меча у него не было. Он смотрел на Конна так спокойно, словно вышел на увеселительную прогулку. Какое-то мгновение кон хотел отшвырнуть его в сторону удара меча и промчаться мимо. Но что-то в поведении этого человека заставило кемериться замедлить бег и в конце концов пойти шагом. За три шага до спокойно стоящего человека, он остановился и уставился на него. Он чуил запах опасности и еще чего-то неестественного, такого, от чего волосы становились дыбом. «Ну что ж, ты далеко не так глуп, как выглядишь», – сказал незнакомец. «Позволь представиться. Я...» «Сенатор Лемпариус, владелец дома, который ты хотел обокрасть!» «Что скажешь, вор?» «Отойдите!» — угрожающе произнес Конон. «Я не хотел бы убивать вас!» Лемпариус рассмеялся, весело и пронзительно. «Право, ты очень любезен!» Он подбросил нож, похожий на клык. Нож перевернулся в воздухе, и сенатор ловко поймал его. Презрительно посмотрел он на меч Конона. «Иди ближе!» «И попытайся проскочить мимо меня, ты, дурак-чужустранец! Если ты это сделаешь, я оставлю тебя в живых! Если нет, мухи облепят твой труп еще до первого солнечного луча!» Коммун подскочил к импариусу. Мышцы вздулись на его сильных руках, когда он изо всех сил опустил свой острый широкий меч. Если бы он достиг цели, сенатор был бы разрублен пополам. Если бы он достиг ее! «Ловко, как кошка!» Сенатор уклонился в сторону, и меч просветил мимо. Быстрее, чем могли уследить человеческие глаза, Лимпарию задел своим кривым ножом руку Конуна. Это прикосновение казалось почти нежным и очень легким, но из тонкого пореза, едва длиннее среднего пальца руки, хлынула кровь. Сенатор засмеялся. Конун качнул в руке тяжелый мешок золотом. Этого движения сенатор не ожидал. Монеты сильно ударили его по ребрам, Лимпариус зашатался, однако ему быстро удалось восстановить равновесие. «Не так паршиво», — заметил Лимпариус. «Ты проворнее, чем я думал». Он набрал в грудь воздух и резко дунул в свисток. За спиной комнаты послышался громкий стук сандалей, а каменные плиты пола. Приближалась вооруженная стража. «Если у тебя есть какие-то боги, то заключи с ними мир», — сказал Лимпариус, «И поторопись». Кемерис бросил мешок золотом и взялся за меч обеими руками. Лемпариус, конечно, скор в движениях, но сумеет ли он своим дурацким ножом отразить удар, в который Кон вложил всю свою силу, об этом можно только гадать. Да и то, при наличии живого воображения, Кон прыгнул вперед. Меч стеркнул, как молния. Лемпариус ушатнулся, и выпад Конна остался бесплодным. Но Кон быстро помнился и отогнал Лемпариуса еще немного назад. Кимирит уже начал лелеять надежду, что ему удастся оттеснить сенатора так быстро, что преследователи не сумеют его догнать. Он шел вперед, как сетель под свежеспаханному полю, короткими быстрыми ударами заставляя своего врага отступать. Сделав очередной шаг, Лемпариус оступился и растянулся на спине. Ошарашенное выражение ее лица примирило комна с потерей золота. Он поднял меч, и в этот момент его надежда на бедство рухнула. Позади лимпариуса возникло по меньшей мере из десяток людей с мечами и пиками. Они бежали по коридору навстречу кемерийцу. Ловушка. Кон повернулся. Дверь, ведущая в сокровищницу, находилась как раз между ним и первой группой вооруженных людей. Если он попадет в комнату, то может быть, сможет забаррикадировать дверь. А если повезет, то там найдется и другая дорога к свободе. У него уже не оставалось выбора. Даже если в сокровищнице нет другого выхода, Там, по крайней мере, достаточно места для того, чтобы взмахнуть мечом. Он еще сумеет постоять за себя. И Кром встретит ее в серых странах. Более приветливо, если он прихватит с собой дюжину собственноручно убитых неприятелей. «Сдавайся!» – крикнул ему один из вооруженных пиками. «Я Конан из Темерии и не сдамся никому!» Краем глаза Конан увидел, как Лемпариус снова утверждается на ногах. «Конан?» – переспросил Лемпариус. На этот вопрос кемериец коротко кивнул. Это мгновение было достаточно, чтобы передние солдаты успели подбежать на близкое расстояние. Когда одна из пик нацелилась железным наконечником конному в лицо, кемериец онес удар мечом в сторону и завершил оборот клинка, бернув его вниз. Солдат с пикой закричал, когда меч вонзился в его тело. Его товарищи замешкались, и Конн успел подскочить двери. «Надо же! Конон! Вот так чудеса! Удивленный, он обернулся и поглядел на Лемпариуса. Этого мига было довольно, чтобы видеть, как сенатор поднимает пешок золотом, брошенный тимирийцем, и запускает им в голову вора. Все окутала тьма.